Страница 64, письмо 51, Николаю Васильевичу Давыдову, 1885 год, конец мая, Ясная Поляна. Вот Николай Васильевич мужики села Головьоник Крапивинского уезда, которых уж давно разными манерами обижает их помещик Медведской. Рассказывают они, что дело об их усадебной земле – Было и решено на мировом съезде в их пользу, а что теперь опять у них отрезают усадьбы, даже ломают их дворы. Об этом я узнаю у мирового суд... судьи, но мне кажется, что им надо бы иметь уставную грамоту, которой у них нет. Их всего пять дворов, и грамоты, на которой бы они могли основаться, у них нет. Нельзя ли им разыскать это в Туле в губернском присутствии и не поможете ли вы им? Примечание. У Росова, который бывало помогал мне, нет, и я дерзаю обратиться к вам. Погода хороша, и у нас все здоровы и устроились. Милости просим. Лев Толстой. Примечание. У крестьян были незаконно изъяты пять десятин земли. Николай Васильевич Давыдов просьбу Толстого выполнил, прислал ему копию уставной грамоты, и дело решилось в пользу крестьян.